Нет, Вилла Бэдруд ухитрялась каким-то образом держаться с пристойностью упущенных зов, но безусловно не зов среднего класса. Здесь на одном из зданий даже красовалась медная табличка дантиста. В подавляющем большинстве домов, мешапшитыми бухромой окнами, партьерами в гостиных, над зарослями фикусов, сияли серебряными буковками на тёмно-зелёном фоне карточки принимаются жильцы Квартирная хозяйка Гордона, миссис Визбич, специализировалась по одиноким джентльменам. Маленькая комната, свет газовая, отопление за свой счет, право за дополнительную плату пользоваться ванной с газовой колонкой и кормежка в могильной сумрачной щели. У стола неизменно украшено выстроем бутылочек неких засохших специй. Гордону приходившему днем обедать это обходилось в двадцать семь шillingов шесть пенсов в неделю. Но подъездом номер тридцать один слабо осветилась желтоватая оконца. Гордон достал свой ключ и кое-как ввоткнул его. Есть тип жилищ, где идет вечный бой замков с ключами. Тёмноватая прихожая в сущности коридорчик пахла помойными капустой, ветошью ковриков и содержимом ночной посуды. Японский лаковый поднос на этажерке был пуст, разумеется. Твердо решив больше не ждать писем, Гордон, однако, их очень ждал. И вот не боль душе, но тягостно со дня исчеза садок. Всё-таки Розмари могла бы написать. Четвёртый день от неё ничего нет. Ничего нет и из двух редакций, куда послано постехватворению. А ведь единственное, что маячило весь день, хоть каким-то просветом, это надежда найти вечером письмо. Послание Гордон получал немного и далеко не каждый день. Слева от прихожей располагалась парадная, никогда не принимавшая гостей гостинная, затем шла узенькая лестница наверх, коридор вёл также в кухню и к неприступному обиталью самой миссис Висбич. И два гоردن вошёл, дверь в конце коридора приоткрылась, позволив миссис Висбич метнуть подозрительный взгляд и вновь захлопнулась. Без этого бдительного досмотра войти или уйти до 11:00 ночи было практически невозможно. Трудно сказать, в чём именно рассчитывала уличить жильца миссис Визьмич, скорее всего, в контрабандном протаскивании женщин. Почтенная хозяйка из породы дотошных тиранок представляла собой тучную, но весьма энергичную, устрашающую, зоркую особу лет 45, с красиво оттенёнными сединами, благообразным, румяным и постоянно обиженным лицом. Гордон уже ступил на лестницу, когда сверху густой и чуть тепловатый баритон пропел: "Кто кто боится злого большого волка?"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 Подошедший Флаксман ласково обнял его своей ручищей. Брось старейк, не переживай. Ты как на драном в кладбище. Я сейчас в герв. Давай, пошли со мной. Не могу, нужно поработать. Да ни черта. Посидим по стаканчику, пропустим. Чего хорошего тут даром мается? Возьмем пивка, душечку, бармен шупатейшкой. Гордон вывернулся из под пухлые лапы. Мужчина менячурный, и он ненавидел, когда его трогали. Ростлый толстяк Флаксман лишь ухмыльнулся.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 Ну, в общем, это меня вроде бы можно назвать дородным малом, как Картес и подсказал Гордон. Картес это который, тот парнишка, что всё в Мексике по горам шатался? Он самый. Весьма был дороден, зато с орлиным взором. Ну, вот смех. Мне жена однажды почти так же и сказала. Джордж говорит: "Красивей твоих глаз на свете нету". Прямо-таки говорит, как у орла. Но это она, сам понимаешь, ещё до свадьбы. В настоящий момент флагсман проживал без супруги. Некоторое время назад царица гигиены неожиданно наградила своих представителей премиями по 30 фунтов, одновременно командировав флагсмана с двумя его коллегами в Париж, дабы продвинуть на французский рынок новинку губную помаду "Вликущая магнолия". Женя, получив премию, флагсман и не подумал сказать ей разумеется вовсю побаловал себя в Париже. Даже теперь, 3 месяца спустя, при описании поездки на его губах появлялась сальная ухмылка. При каждой встрече Горданов перечислялся ассортимент сочных деталей. 10 парижских гней с 30 фунтами, на счёт которых супружница не в курсе. Охо, парень. Но, к сожалению, случилась утечка информации, так что дома флагманна ожидала возмездия. Супруга разбила ему голову подаренным ещё на свадьбу 14 лет назад гранёным винным графином и отбыла, забрав детишек к матери.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 Однако неотступный флагшман изобразил рукой опущенный шлакбалл. Он искренне был расположен гордо, но считая его учёным, а ему учёность милой блажью. Кроме того, он совершенно не выносил одиночество, он нуждаюсь в компании даже на время короткой прогулки до паба. "Айда, парнишка, убеждал он. Надо, ей-богу, надо тебе срочно пивка глотнуть, стрехнуться. Ты же ещё не видал там новую официанточку. Хо-хо, персик". Так вот чего ты расфрантился, сказал Гордон холодно глядя на лимонные перчатки. А то, мм, какой персик, пепельная блондиночка и будь уверен, знает кой какие славные штучки. Вчера ей тюбик нашей влекущей магнолии презентовал. Видел бы ты ее походочку, как она попкой около меня велела. Да слезь щипнуть, ой, не могу. Флагсман чуть высынув язык, сладострастно поежился и вдруг, будто добравшись до блондиночки, ловко прихватил Гордона за талию. Гордон отпихнул его. На мгновение он уже готов был сдаться томившей жажде кружке пива. Он почти ощутил вкус первых упоительных глотков. Хотя бы шиллинг, хоть пол шиллинга на одну кружку. Но что толку травить себя? Нельзя позволить, чтобы кто-то платил за твою выпивку. Да отвяжись ты. Чёрт, раздражённо бросил Гордон и, не оглядываясь, шагал наверх. Слегка обиженный флагсмен поправил шляпу и ушёл. В последнее время Гордон постоянно огрызался, пресекая любое поползновение на дружеский контакт. Причина, конечно, всё та же ни гроша. Какие тебе друзья, какое вообще общение, когда карман пуст? Сердце стиснуло от острой жалости к себе. Представился зал в паде Армат горьковатый и в ней свежести, свет, уют, весёлые голоса, стук наполненных кружек. Деньги, деньги, но он продолжал сбираться по тёмной вонявшей лестнице в свою холостяцкую келью на самом верху, хотялось как тюремный каземат. На третьем этаже квартировал Лорэнхаим, щуплый ящеркой шмыгавший брюнет невнятного возраста и племени, выручавший шиллингов 35 в неделю, навязывая пылесосы. Мимо его двери следовало проходить очень быстро, иначе это никому на свете не нужное, смертельно одинокое существо унижено и цепко атаковало вас, изводя бесконечными бредовыми рассказами о совращении девиц или победах на ниве бизнеса. В берлоге Лоренхайма, где повсюду валялись корки хлеба с маргарином, мерзость запустения превосходила нормы даже самых дешёвых мебелярашей. Последним из пенсионеров миссис Вейсбич был какой-то механик, работавший в ночной смену. Этот лишь изредка мелькал. Крупный мужчина с бледным мрачным лицом неизменно в кочерге. Привычно нащупав в потемках газовый рожок, Гордон зажег горелку. Осветилась комната, не то не все. Разгордеть за навеской маловато, а согреть дряхлой керосиновой лампой велико. Обстановка, как полагается, в последнем этаже. Покрытая белым одеяльцем мужская койка, бурый линолеум, стоячий рукомойник с кувшином и дринным тазиком, и маль, которого настырно напоминает о ночных горшках. На подоконнике в глазурованном керамическом вазоне чахлый фикус. Перед окном располагался кухонный столик под зелёной, заляпанной чернилами скотёркой, письменный стол Гордона его боевой трофей после долгой ожесточённой битвы с миссис Визьбич, включавшей в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикус и до сих пор ворчавшей из-за неприятности этого лишнего предмета. Стол действительно не убирался, постоянно являя взору горы его ползней пыльный, многостраничный рукописи, ведо бесконечных вычёркиваний, вставок и поправок, превратившейся в тайнапись, ключом которой владел один Гордон. Сверху несколько битых блюдечек, хранивших пепел и искривчённых огурцов. Если б не стопка книг на выступе камина, этот заваленный бумагой столик был бы единственной личной приметой их сдешнего жильца. Колос стоял зверски и гордон решил зажечь керосиновую лампу. Подняв её, я ощутив неприятную лёгкость, бидон для керосина тоже пуст, так что и лампу не заправить до пятницы, он черкнул спичкой. По фитилю еле-еле пополз дрожащий рыжий огонёк. В лучшем случае будет чедить пару часов. Откидывая горелую спичку, гордон краем взгляда зацепил фикус. Удивительно хилый уродец в углужированном горшке. Топырил всего семь листиков, явно бессильный вытолкнуть еще хоть один. У Гордона давно шла с ним тайная беспощадная война. Он всячески пытался извести его, лишая полива, гася уж ствола, а курки и даже подсыпая в землю соль. Четно, пакость фактически бессмертна. Что не делает, вроде хереет, вянет, но живет. Гордон встал и старательно вытер испачканный керосином пальцем листья фикуса. В этот момент снизу раздался сварливый зов миссис Вейзбич. Мистер Консток? Да, откликнулся, подойдя к двери Гордон. Ваш ужин 10 минут на столе. Почему всегда непременно нужно задерживать меня с мытьём посуды? Гордон поплёлся вниз. Столовая находилась в глубине второго этажа, напротив апартаментов Флаксмана. Промозглая, припахивавшая к лозетам и сумрачная даже в полдень, она была набита такой кошмарной массой фикусов, что у Гордона никогда не удавалось их точно пересчитать. Фикусы на буфете, на полу на всевозможных разнокалиберных столиках, в ячейках, загородившая оконный проем цветочница, казалось, сты на дне среди густых водорослей. Ужин дожидался, высвеченный круглым лучом газового рожка. Усевшись спиной к камину, за решеткой которого вместо пламени тускло зеленел очередной фикус. Гурдон принялся жевать ломтик холодного мяса с двумя кусками крошащегося белого хлеба, попутно угощаяся комочком маргарина, обломком сыра и горчицей, запивая всё это стаканом холодной, но почему-то затхлой воды. Когда он снова поднялся к себе, керосиновая лампа более-менее раскочергарилась, пожалуй, хватит вскипятить полпинты. Близился центральный номер программы его вечеров. Незаконная чашка чая. Чашка чая, которую он поччевал себя почти еженочно, приготовляя её в глубочайшей тайне. У миссис Визбич чай за ужином не полагался, поскольку при её заботах и ещё и воду кипятить это уж слишком, а чай пить у квартирантов запрещалось категорически. На ворох исчёрканные рукописи даже смотреть было противно, и не станет он нынче вечером корпеть и не притронется вот так-то. Чай заварит, выкурит свой остаток сигарет и просто почитает. Лира или Шерлок Холмс. Книги его стояли на каминной полке рядом с будильником. Шекспир в дешёвеньком издании, Шерлок Холмс, поэмы Вийона, Родрик Рэндом Смонета, Цветы зла, несколько французских романов. Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира и Конан Дойла. Итак, чай. Гордон подошёл к двери, слегка приоткрыл, прислушался, ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным. С миссис Визбиц вполне способны к радучись, забраться, дабы застать врасплох. Заваривание чая являлось тех чаяйшим нарушением устава, почти равным протаскиванию женщин. Тихонько задвинув шкулду, он вытащил из-под кровати свой старый чемодан, откуда поочередно извлек шестипенсовый жестяной чайник, пачку леонского чая, банку сгущенки, заварной чайничек и чашку. В избежание извядания каждый предмет был обернут газетой. Процедуру он давно отработал. Сначала до половины залив чайник водой из кувшина, установить его на керосиновой горелке. Затем, опустившись на колени, расстелить перед собой клок газеты. Вчерашняя заварка, разумеется, ещё внутри. Он вытряхнул её пальцем, выгреб остатки и тщательно запаковал в тугой свёрток. Теперь самый рискованный момент: пойти и незаметно выкинуть. Проблема убийцы, которому надо избавиться от трупа. А чашку, как обычно, он утром, умываясь, сполоснет в тазике. Не в моготу бывал эта машинная возня. Невероятно каких партизанских ухищрений требовало житье у миссис Визбиц. Вечно казалось шпионившей и действительно безустрессновавшей на цыпочках в надежде подловить на каком-нибудь прегрешении преступных квартир антов. Дом, где даже в уборной не расслабишься из-за ощущения чих-то ушей за стенкой. Гордон отодвинул шеколду и замер, задоев дыхания. Тишина. Оп. Из далека еле слышно брякнули тарелки. Хозяйка занялась мытьем посуды. Пожалуй, пора. Осторожно ступая, прижимая к груди увлажнённый свёрток, он стал спускаться. Клозет, находившийся на третьем этаже, у лестничного поворота он вновь замер, весь превратившись в слух. Ага, брянчит посуда. Путь свободен. Игордан Комсток, поэт, столь много нам обещающий, смотри Литприложение Times.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 Ни слишком рьяно он подвинул стул к столу, вздохнул, перед тем как нырнуть в чешую бюрокупеси, вытянул несколько изписанных листов, расправил их и пробежал глазами. Господи, что за месиво! Этот текст написано, зачеркнуто сверху, надписано и снова вычеркнуто, словно тело обречённого бедняги по двадцать раз искромсанным скальпелем. Радует только почерк в просветах между грязью.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 Как воодушевлял сам замысел поэмы, тогда так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу прилести Лондона не задались. Размах не по плечу, да, не по силам. Работа не двигалась. За два года налеплено только куча фрагментов, разрозненных и незаконченных. Везде обрывки маранных, перемаранных стихов, месяцами не выправлявшихся. Начаста завершённых и 500 строк не наберётся. И уже нет воли толкать это вперед. Одни сумбурные подчистки до поправки то там, то сям. Поэмы даже в черни не было. Просто некий кошмар, с которым он упрямо бился. Так что итог двух мученических лет — лишь горсточка стежков осколков. Все реже случалось погружаться в глубинный мир, творящий слова поэзии или прекрасной прозы. А долгие часы, когда он совершенно не мог, все множились и множились. В разнообразии русских пород только художник, позволяя себе заявить, что он не может работать, но это истинная правда, временами действительно не может. Деньги, чёрт бы их никуда без них. Тугож деньгами, значит, быт убогий, жут мелочных хлопот, нехватка курива, повсюду ощущение позорного провала и прежде всего одиночество. А как иначе живущему на гроши? И разве в таком глухом одиночестве что-то достойное напишешь?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 Наполнившие лёгкие дым отгородило от прошлой реальности. Сознание ухнуло в бездонные просторы, где пишутся стихи. Тихо баюкая, посвистывал над головой светящий газовый рожок. Слова оженой заиграли смыслом, на глаза попалось написанное год назад, оставленное без продолжения, и сейчас вдруг крянувшие двустишия. Он несколько раз муча перечёл его. Не то, не то. Когда впервые записал, было нормально, теперь царапало оттенком неприятной развязности. Порывшись в листах, найдя наконец страницу с чистым оборотом, переписал туда сомнительные строчки, сделал дюжину версий, многократно бормоча каждую на разные глады. Плохо, вообще плохо, дешёвка не пойдёт. Нашёл первоначальные двустишия в общем черновике и вычеркнул двумя жирными линиями. И почувствовал сделанный шаг, словно действительно удалось что-то сделать. Незаптный энергичный стук с улицы сотряс весь дом. Гордон вздрогнул, мигом вернувшись на землю. Почта. Привезти в Лондон они были забыты, сердце затрепетало. Может быть письмо от Размори или ответы из редакций на два стихотворения. С провалом одного в заокеанской калифорнийской панораме он почти примирился.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 Уймись, гони эту безумную мечту. Ну ладно, хоть в Розмари написала. Через 4 дня. Не представляет она, каково сутками ждать её писем. Длинных, красноречивых писем, с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что её послание для него знак существования кого-то, кому он всё же нужен, что только это его поддержало, когда Аденхам грубо отверг его стихи. Короче, отказы следовали практически ото всюду, кроме антихриста, редактором которого был друживший с Горданом Равелстон. Внизу обычное шуршание. Миссис Веизбич всегда медлила разносить почту. Она любила повертеть конверты, исследовать их толщину, почтовый штамп поглядеть на просвет, погадать на содержание. Что-то вроде владетельного права первой ночи с письмами квартирантов пришло на мины её адрес, и стало быть, как она ощущала, отчасти ей принадлежащими. Случись кому-нибудь спуститься, чтобы забрать своё письмо, она бы горько обиделась. С другой стороны, её очень обижали и хлопоты с доставкой писем наверх. Вначале слышался медленный, медленный подъём по лестнице, потом уже с площадки вздохи тяжкой усталости оповещали, что из-за вас хозяйка должна жертвовать здоровьем, и лишь затем, с брюзгливым, шумным сопением, письма подсовывались под дверь. Лестница внизу скрипнула. Миссис Визьбич начала подниматься. Гордон слушал. Скрип прекратился у второго этажа.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 К работе больше не капли интереса. Обманное ожидание всю душу вывернуло. Только что певшие и дышавшие строчки стали глупой дохлятиной. Нервно, почти презрительно, Гордон собрал листы и сложил их кое-как в лохматый кипой и убрал со стола на подоконник, же городе фикусом. Видеть невозможно. Он стал спать ещё, вроде рановато, во всяком случае, пока не тянет. хотелось чем-нибудь развлечься, чем-то совсем простеньким, посидеть вкиношке, покурить и вка выпить. Увы, самых грошовых удовольствий себе не купишь. Он решил было взять короля лира, забыть гнусную современность, однако, поколебавшись, снял с полки холмса, известного на изрусь. Керосин в лампе догорал, от холоду уже трясло. Ждёрнув с кровати стёганое одеяло, Гордон закутал ноги и уселся читать. Руки грелись за пазухой, шелестели страницы перстной ленты, шипел светильный газ, таявший огонек керосиновой лампы, одарял теплом не больше свечки. В недрах логовища миссис Визбич прозвонило половина одиннадцатого. Ночью отчаятельно доносился этот звон, гудящий раковым набатом, бум, бум. Стало слышно и тика не будильника, зловещее напоминание об уходящем времени. Гордон поднял глаза. Ещё вечер пропал в пустые уплывающие дни, недели, годы. Ночь за ночью всё то же: неуютное жилище, кровать без женщины, пыль, сигаретный пепел и листья фикуса. А вот-вот 30 стукнет. Сознательно, глядя себя на плаху Гордон вытащил расползавшийся буров черновиков и устремил на них взор, как скорбный философ на череп, символ бренности. Друзья, А позвольте вам представить грандиозную поэму прелести Лондона, творение Гордона Комстока, автора мышей. Его шедевр, плод хорошфруктик двухлетних творческих изысканий, бесподобная галиматья. И достижение нынешнего вечера: пара строк вычеркнуто, две строки переместились с конца в начало. Керосиновая лампа слабо икнув погасла. Не без изрядного напряжения воли Гордон размотал одеяло и швырнул на кровать. лучше сейчас лечь, пока ещё клещ не выстола. Он зашаркал к постели. Стоп. Утром на работу, заведи часы, поставь будильник. Ничего не сделал, ни на йоту не двинулся, не заслужил отдыхание после трудов праведных. Некоторое время он копил силы, чтобы раздеться. Минут 15 провалялся в полном облачении, руки за голову, глаза в потолок. Трещины на штукатурке напоминали карту Австралии. Гордон давно приспособился лёжа скидывать башмаки и носки. Помотав обнажившуюся ступню, он критически оглядел её желковатую, худосочную. Ноги, как и руки, не впечатляли. К тому же ступня была очень грязной. Ван он не принимал уже дней 10. Засидевшись ни с мытых ног, он кряхтя сел и наконец разделся, побросав одежду на пол. После чего завернул вентиль газового рожка и скользнул в простыни, жутко дрожа. Во сколько спал он теперь всегда голым. Последняя пижама скопутилась больше года назад. Хозяйкины куранты отбили 11. Едва суровая неприветливость кровати несколько потеплела, в памяти зашевелилось то, что удалось насочинять взадней. Гордон шёпотом начал скандировать: На лётчикам лютом неумолимым, топаля ноги гнёт, хлещет вечер, надломились бурые струи дыма. И поникли, как под ударом плети. Вдруг ужаснула механическая пустота каких-то бестолку стучащих шестерёнок. Рифма к рифме, перекрёстно, трам-блям, трам-блям, как заведённый кивающий болванчик. Поэзия. Предел чётности. Он лежал с открытыми глазами в ясном сознании своих чётных усилий, своих 30 лет и тупика, куда сам же себя загнал. Часы пробили полночь. Постель становилась все уютней, и Гудзон вытянул зябко поджатые ноги. Случайный луч автомобильной фары откуда-то с соседней улицы проник сквозь штору по серебрию в верхний торчащий листок фикуса, превратив его в наконечник гордо сверкающего копья Агамемнона.